Эпиграф. Все мы любим своих братьев. Джозеф Конрад. Лагуна. Ледяные пальцы. С шуршащим трепетом пропеллер взлетал, и в нём зажигались белые звёзды, горячие, лучистые, такие же, как на мокрых ресницах, когда смотришь сквозь них на солнце. Пропеллер был маленький, длиной с елкину ладонь. Елька смастерил его из жестяной полоски, подобрал ее, блестящую, мягкую, у мусорного бака, вспомнил зимний разговор о летучей игрушке и понял, не зря тот разговор случился. Портновскими ножницами мамы Тани, тайком, конечно, чтобы не заворчало, он вырезал что-то похожее на самолетный винт с двумя лопастями. В середине пробил две дырки и В катушку от ниток вколотил два гвоздика с откушенными головками, выстругал палочку-рукоятку, на которой катушка свободно вертелась. Наденешь пропеллер на гвоздики, дёрнешь намотанный шнурок и фрр, серебристый вертолётик уходит в высоту, и ты будто вместе с ним. Игрушки, похожие на эту, продавались в ларьках со всякой мелочью. Но там они были пластмассовые и не с катушкой, а с пистолетиком, внутри которого пружина. Сила запуска там зависела именно от пружины, никак на неё не повлиять, а здесь всё решал сам пилот. И к тому же можно было регулировать изгиб жёстких лопастей, и Елька регулировал, испытывал, сперва в комнате. Хорошо, что потолок в старом доме высокий. Потом выбежал на двор. Но здесь запускать вертолётик расхотелось. И доминошники за столом под старым дубом, и малышня в песочнице, и Хидны и Инка и Светка на лавочке сразу же захихикают. Парню десятый год, а он с де Садовской забавлялкой. Они всё равно захихикали. Еле квели, какой-то сегодня красивенький. Это про его рубашку и штаны со штурвалами и кораблями. Я на свете краше всех, у меня всегда успех. Отбрил он их с привычной дурашливостью и замелькал новыми белыми кроссовками, помчался на пустыри позади тракторной усадьбы. Пустори привольно раскинулись за двухэтажными домами из почерневших брёвен. Здеи заростали дремучим репейником и дикими травами, фундаменты скрытых домов, остатки садовых беседок и кучи кирпичного щебня. Когда-то в этих местах были старинные кварталы, и когда-нибудь здесь поставят современные многоэтажки, вроде тех, что виднеются совсем рядом, за кленовой рощицей. Но это случится не скоро, а пока здесь было полное бабочек безмолвия. Тихо стрекотал и звенел один из редких дней, когда сливаются поздняя весна и раннее лето. Цветы и зелени еще майские, а тепло — Как в июне. Елька пробрался сквозь цветущую сирень, с разбега вознёсся на поросший одуванчиками бугор. Не видать вокруг ни человека, ни зверя. Можно остаться со своей радостью один на один. Можно не притворяться неунывающим и смешным. Пахнущий тополями ветер обмахнул мальчишку махнатыми крыльями, поставил торчком тёмные волосы сосульки, Оптинол трепичный костюмчик. Эту разноцветную обновку мама Таня купила вчера на остатки денег, которые получила в апреле за проданный ковёр. Скачи бесёнок и радуйся, лето на дворе. Весу в летней одежке было всё равно, что в ситцевой косынке, и елька чувствовал себя прыгучим и летучим, а жестяной вертолётик добавлял ему этой летучести. Елька щурясь от яркой синевы, пустил пропеллер прямо над собой, но тот решил поиграть с хозяином, пошел ввысь, упал в двадцати шагах на выпуклый, как черепаха, лопух. «Ладно, только не теряйся и не летай в крапиву!» Крапива была уже высокая и успела набрать едкие соки. Раза два елька не уберегся, но радости не убавилась. И, Снова бегом за искрящимися крылышками и головой в старый репейник, в свежий бурьян. И опять дерг за шнурок и, фррррр, уносится стрягущая воздух радость. То мчится ввысь, то чиркает по диким ромашкам. Так в коротких полетах пересек елька заросли и лужайки и оказался у пустого квартала. Здесь из кленовой поросли Подымались давно опустевшие, но еще не тронутые бульдозерами дома, с пробитыми окнами, со взъерошенным железом ржавых крыш. Самый большой дом, в полтора этажа, с кирпичным полуподвалом. Когда-то он был красив. До сих пор сохранилась хитрая резьба вокруг высоких окон. Причудливо чернели же стены теремки на верхушках печных и водосточных труб. А внутри Елька знал это. Была широкая лестница с точёными перилами, высокие кафельные печи и лепные узоры на потолках. С левого бока дом был обуглен давним пожаром, но середину и правый край, где крыльцо с чугунным узорчатым навесом, огонь совсем не задел. Может, потому, что в этой стороне была защита кирпичная стена от пожара. У неё есть специальное название, но Елька его не помнил. Стена Высотой до гребня крыши стояла в метре от боковой стороны дома. Промежуток был заделан переборкой из грубых гранитных брусьев. У стены раскинулась поляна с подорожниками, клевером, дикой ромашкой и прочей невысокой травой. Летом на поляне часто собирались пацаны из ближних дворов. Было удобно лупить о стену мечами, и никто не кричал «Что вы опять разгалделись? А ну марш отсюда!» К тому же этот край дома был обращен к северу, и в самые жаркие дни здесь царила тень и прохлада. Но сейчас никого здесь не оказалось. Пустота и простор. И это замечательно. Елька снова дернул шнурок. Вертолетик радостно взмыл, вырвался на высоте из тени, заискрился. Потом замедлил вращение, будто выбрал, куда приземлиться. и выбрать не успел. Мягкий тёплый ветер сыграл шутку, опять махнул крыльями, подхватил жестяного летуна и кинул между стеной и домом. У елки нехорошо ухнуло внутри, будто непустяшную самоделку потерял, а что-то важное, вещь, в которой спрятан особый смысл. Да так оно и было, наверное. По крайней мере, Не меркнуло даже крошечной мысли, что можно оставить пропеллер в тёмной щели. А как в эту щель попасть? По гранитной переборке не заберёшься, с другой стороны, промежуток был забит вертикальными досками, высоченными, сколько ни скачи, не ухватишься за кромку. Елька бросился в дом. Пустота вдохнула на мальчишку застоявшейся зябкостью, книльью, унылостью заброшенного жилища. Широкие лучи высвечивали клочья обоев и всякую дрянь на полу. Блестели пустые бутылки. Впрочем, всё это Елька увидел мельком. И вот уже тамбур чёрного входа, лестница на чердак. На чердаке пахло сухой землёй. Сбивая колени о поперечные балки, фыркая от паутины, Елька добрался к чердачному выходу на крышу. Застеклённая дверца висела на одной петле, Я оборвалась вовсе, когда елька открыл её. Он выбрался на солнце, на тёплую ржавчину кровельных листов. Они гулко застреляли, прогибаясь под кроссовками. Елька на гибких напружиненных ногах подошёл к самой кромке, сел на корточки, присмотрелся. Пропеллер тускло поблёскивал на тёмном, почти неразличимом дне. А ещё елька увидел вот удача-то. вбитые в бревенчатую стену скобы, как ступени. Правда, были они далеко друг от друга, не всякий пацан решится спускаться по таким, но для Елькита, привыкшего ко всяким фокусам на турниках и пожарных лестницах, это разве задача? Он же вatom лёг на кровельный край, поболтал ногами, нащупал первую скобу. Присел на ней, поймал её руками, толкнулся подошвами, повис. Где там ещё ступенька? А, вот. Ельку охватил воздух стылого пространства. Холод усыпал кожу бугорками. Елька охнул. Ну да ладно, это же на полминуты. Схватил вертолётик и марш к солнцу. Последняя скоба оказалась вбитой высоко от земли. Елька заболтался, вцепившись в железо и едва касаясь дна носками кроссовок. Стало страшно, как обратно-то. Но тут же решил: ерунда, подпрыгнет и ухватится за скобу и заберётся, цепляясь ногами за щели в кирпичах. Приходилось делать трюки похитрее. Он разжал пальцы и взвизгнул, потому что была под ним не земля. Это был покрытый пылью и копотью снег, сохранившийся с зимы. Вернее, мелкая ледяная крошка. Елька ушел в нее ногами выше колен, по кромку своих новеньких разноцветных штанов. Но испугался Елька не холода. В первый миг ледяные кристаллики показались даже приятными. Они прогнали с кожи надоедливый зуд от крапивы и колючек. А вот как теперь выбираться-то? До скобы не допрыгнешь. Если бы на твердом месте, да с разбега, то можно». А здесь какой разбег. Елька задёргался, пытаясь всё-таки прыгнуть. Толку-то? А Мороз уже втыкал в него безжалостные исипцы. Что теперь? Кричать? Может, кто-то окажется на поляне, услышит, сбегает за верёвкой? А сколько времени-то пройдёт? Да и кто услышит? Елька всё же крикнул: "Эй!" Получилось глухо, сипло и стало почему-то стыдно. Ноги уже отчаянно ломило, и льдистые иголки быстро скользили по всем жилкам. Ельку сотряс озноб. Эта теплая кровь не хотела сдаваться смертному холоду. Конечно, смертному, потому что сколько он, Елька, выдержит здесь? Елька тоскливо глянул вверх. Чистое небо сияло ярко и равнодушно. Это было небо другого мира, того, что... где ельки уже нет. Теперь был не просто холод, он слился с ужасом ловушки, с похожим на тот ужас, когда отец запирал дверь на ключ, садился посреди комнаты на табурет и говорил с тяжёлой ухмылкой: "А ну иди сюда, да не стреляй глазами-то, не трепыхайся, никуда не денешься и не реви раньше времени, сперва поговорим". Елька и не ревел, но обмирал, знал, что сперва будет недолго, а потом: "Папа, не надо!" Это кто сказал, что не надо? Ну-ка? Он рывком придвигал ельку в плотную, в запах водки, гнилых зубов и нестиранной рубахи. Но там это было не навсегда, на несколько минут, а сейчас на совсем? Да нет же, кровь ещё не остыла. Она толкалась в ельке протестующи и упруга. Живи. Должен же быть выход. Ведь и там он однажды вырвался, всем телом пробил затворённое окно, бросил себя со второго этажа в рябиновый куст на волю. Он вырвется и отсюда. Раз нельзя по скобам, надо выбить доски. Вон там, сзади, расталкивая снег немеющими ногами, елька двинулся к светящейся щелям из огородки. Скорее запнулся за что-то под снегом, упал в грязное ледяное крошевало ладонями и лицом, отплёвываясь, ринулся дальше. Подобрал на ходу пропеллер, сунул в нагрудный карман с белым корабликом внутри ярко-синего ромба, толкнул себя дальше. И наконец упёрся в занозистые доски, такие тёплые по сравнению со всем остальным. Елька толкнул их, ударил плечом, одна доска шевельнулась, чуть подалась наружу, но дальше других ударов не послушалась. Замерзающий Елька понял: надо бить её с разбега, а для разбега протоптать дорожку. Да, протоптать, собрать силы. Катя холод уже добрался до плеч, до затылка и, кажется, выходит из тела стрелами сосульками наружу. Работая локтями, Елька попятился, будто играл в паровозик. Ледяные кристаллы больно скребли кожу, и это хорошо, значит, ноги не совсем ещё онемели. Да, не совсем. Елька ощутил, как что-то сильно царапнуло его под коленкой, оглянулся. Из протоптанного раньше следа торчала белая рука. Худая, застывшая кисть в мягком обшлаге из камуфляжной ткани. Пальцы с грязными ногтями были скрючены, а указательный выгнут и согнут лишь чуть-чуть, будто пощекотать хотел кого-то. «Это он?» — царапнул Ельку. Елька хрипло закричал. И, так ему вспоминалось потом, взмыл над снегом, пронёсся по воздуху как снаряд, руками, плечом и лицом вышиб доску, закувыркался в траве, роняя красные капли с разбитых губ и бросился домой. Он мчался, и солнце било его в спину, в затылок, но не могло вогнать в него ни капельки тепла. И жар летнего дня, и обретённая свобода, и скорость бега Были уже не в силах спасти елку. Ледянели мускулы и кости, леденела кровь.